Послесловие автора. Давно не виделись. Это Ямагата Ишо. Как вам второй том «Героев шести цветов»? Надеюсь, понравился. А ещё серия «Героев шести цветов» станет мангой и будет публиковаться в ежемесячном журнале манги «SD GO. Иллюстратор Тору Кейсан. Иллюстрации прекрасные и рад получать каждый выпуск. Если у вас будет время, то уделите внимание манге и помогите Тору Сану, как помогли мне. Текущие события, хотя писать мне тут особо не о чем. Я вот заметил недавно, что когда пишу сцены сражений, то скрежещу зубами. А потому вскоре у меня начинает болеть челюсть. Так что написание моей предыдущей серии было тяжёлым занятием. Я учился у донтистов упражнениям для челюсти, так что я исправляюсь. Но думаю, что для той остальным предстоит ещё много сражений, так что даже боюсь, что со мной будет. Думаю, стоит ли мне купить капу на зубы, но не уверен, что это поможет. А ещё я ходил на могилу бабушки и дедушки. Я удивился, что там всё цвело, даже могильные камни казались особыми. Там не было зловещей атмосферы, и я помнил, что начал сомневаться, пришёл ли на кладбище. На таком кладбище призракам будет сложно появиться. А если не придут огненным шаром, то покажется, что это фонарь. Вы ведь не думаете, что я стану ходить туда чаще? А ещё на днях я получил посылку со стаканом для саке, который можно гореть в микроволновке. Это победа! Он круглый, и наверху есть крышка, чтобы защищать от волн. Благодаря ей тепло остаётся в стакане надолго. При этом дно не остывает, и если нагреть в ней сакэ, вкус не отличается от сакэ, нагретого с помощью горячей воды. Лучше всего было смешать баянику, маминори и кацуобуши. Полить всё это соевым соусом и есть, попивая тёплое сакэ. На этом мои новости заканчиваются, и я должен написать благодарности. Большое спасибо иллюстратору Мияги Сану за прекрасные картинки. И спасибо тебе, что исправляешь неточности в моей писанине, это очень помогает. Спасибо за помощь начальнику Тасану и всем в издательстве тоже. И спасибо вам, мои читатели. Надеюсь на скорую встречу. До скорого. Ямагата Ишо читал Адреналин.